«Мертвы! Все! Все мертвы! Все убиты, кроме Вальгарда и меня! Я я видела, как он убил отца и Асмунда, а Кетель тогда уже был убит! Я видела, как матушка валялась у него в ногах! Я видела, как Секира сразила Асгерт! Только я и осталась в живых!» А лучше бы мне умереть вместо них. Да не горюй. Неуклюжий попытался утешить ее скафлок. Ведь эльфы не научились еще сочувствовать горю такого рода. Зато ты невредима. А я отыщу у альгарда и отомщу ему за твоих родичей. Что толку? Усадьба Орма сгорела дотла. А кровь его рода пролилась и иссякла если не считать одного безумца и одной бездомной. Она, дрожа, припала к нему. — Помоги мне, Скафлок, мне стыдно. Стыдно, что я боюсь, но все-таки я боюсь быть одна. Одной рукой он провел по ее волосам, а другой взял за подбородок так, чтобы заглянуть в глаза. — Ты не одна, — пробормотал Скафлок и легко, точно бабочка коснулась крылом, поцеловал ее в губы. Они затрепетали, соприкоснувшись с его губами, эти мягкие, теплые и соленые от слез губы. «Пей!» И Скафлок протянул ей кубок с вином. Она сделала глоток, потом еще один, и упала ему на руки. Скафлок старался как мог утешить ее, но не мог смириться с тем, что на ее долю выпало столько горя, И он принялся шептать заклинания, которые должны были смягчить ее скорбь быстрее, чем позволяло естество. Фреда всегда помнила, что она – дочь Орма Сильного, человека, который, несмотря на свой буйный нрав, умел быть строгим к себе. Таким же он вырастил и своих дочерей. Он бывало говорил им «Никому не дано уйти от своей судьбы». Но ничто не должно лишить человека мужества, когда он встретил свою судьбу. Так что, успокоившись, предвкушении чудес, обещанных ей Скафлоком, Фреда снова села и сказала. «Спасибо тебе за твою доброту, я уже снова могу себя держать в руках». Скафлок улыбнулся. «Что ж, коли так, значит, пора тебе прервать свой пост». Рядом с постелью для Фреды было приготовлено шелковое платье, сотканное эльфийскими женщинами из паутины. Облачаясь в него, она покраснела от стыда. Да и тяжелые золотые кольца, которыми скафлок унизал ее руки, и алмазный венес, который он возложил ей на голову, смутили ее не меньше. Они прошли как по облаку по невидимым полам и вышли в длинную анфиладу зал которые не сразу открылись их глазам но непрерывно возникая точно из пустоты, окутывали их как туман. Ряды сияющих колонн тянулись вдоль мраморных стен, на которых пестрые причудливые существа, вытканные на коврах и шпалерах, кружились в медленном чудесном танце. То тут-то -то там мелькали гоблины из числа рабов Имрика, Эти существа, переходные между эльфами и троллями расы, были совсем неуродливы, несмотря на зеленую кожу и приземистую фигуру. Вдруг Фреда, вскрикнув бросилась к Афлоку. Мимо них важно прошествовал желтый демон с канделябрами. Впереди него, расчищая ему дорогу, шел гном со щитом. «Что это?» – прошептала Фреда. скафлок улыбнулся. Один из катайских шейней, которых мы захватили в дальнем набеге. Он сильный и послушный раб, но есть недостаток. Он может двигаться только по прямой, пока не налетит на стенку. Так что для того, чтобы его повернуть, гном каждый раз устанавливает щит под углом, и он отражается от него, как луч света от зеркала». Фредда засмеялась, и он заслушался ее смехом, девясь тому, как чисто он прозвучал. Веселости эльфийских женщин всегда слышалось что-то от злой усмешки, а смех Фриды был ясен, как весенняя заря. Они сели за трапезу вдвоем, стол был накрыт редкими явствами, а окружающий их воздух насыщен музыкой.